Глава 5 Пока гномы толком не пришли в себя, я с ними быстренько попрощался и, сославшись на неотложные дела, телепортнулся прямо из кузни в Тулу. Хотя вроде бы в подземном городке гномов было на что еще посмотреть. Вот только после моего незапланированного каминг-аута нормальной экскурсии уже бы точно не получилось. Пройдясь чуть-чуть в сторону от портальной площади, чтобы не мешаться, Привалился к стеночке и посмотрел, сколько еще времени до начала турнира. Еще 14 часов. Нормально я так у гномов время убил. И да, в отличие от эльфов, они оказались нормальными ребятами. Со своими заскоками, конечно, но кто безгрешен. Надо бы их как-нибудь отблагодарить за экскурсию. М -м, заодно разберусь, как работают божественные благословения. Забурившись в меню, отыскал нужный раздел. Работал там все примерно как и с божественным умением от Локки. Я мог выбрать кого угодно, с кем хоть раз виделся. Выбрав Бофора, Ульриха, Гнома в зеленой шапочке, Рожебородова и Сырокезом, закинул им всем божественных благословений по максимуму. Кстати, про троицу Так и не посмотрел, как их звали. А вот тут увидел. Гнома с Сырокезом зовут Трур, Рожебородова — Балбандур, а Гнома в шапочке — бывал Рих. Что-то напоминает. Я почесал затылок, но в голову ничего не пришло. А, и ладно, неважно. Представляю, как гномы обрадуются такому подгону. Я улыбнулся. Небось, сразу на радостях пивом нахлестаются. Я их повадки уже успел срисовать. Ладно. С гномами закончил, теперь надо своих порадовать. Я выбрал списка Ульфа, Гора, Бромбура и тоже отослал им благословений по максимуму. Ну вот, с раздачей подарков закончил, теперь можно и выходить. Скосив взгляд вверх и направо, вжал кнопку выхода из игры. Хоть Элия и была в игре, но сняла с себя шлем уже через пару часов. Так что мы устроили совместный ужин с доставкой из ресторана. Вкусно провели время за просмотром фильма. А еще я хорошенько выспался в реале. В кровати, а не в игровом псевдосне. На следующий день я пришел к нужному входу на 15 минут раньше. И все равно отстоял немного в очереди из участников на турнир. Многие, оказывается, тоже решили прийти пораньше. Но эта очередь была ничем по сравнению с той огромной толпой зрителей, собравшейся перед основным входом на стадион. Вот там собрались тысячи, если не десятки тысяч игроков. Пришлось огибать эту толпу через квартал, чтобы не завязнуть в ней. Внутри стадиона нас развели по разным комнатушкам, больше похожим на футбольные раздевалки. С рядом скамеек вдоль стен и объяснили, что вызовут, когда придет наша очередь. Уже внутри раздевалки покрутил головой по сторонам. О, знакомые люди! На скамейке с левой стороны увидел парочку своих копий, и это два других призера конкурса. Увидев меня, они мне кивнули, как старому знакомому. Так что я направился к ним, пожал руки и уселся рядом. Буквально через минуту в раздевалку зашло двое в похожих нарядах. Первый парень в серебристом полном доспехе, расписанном золотым узором. Второй в бронзовом доспехе, расписанном серебром. Реально красивая броня. Наверное, и обилити тоже должно быть неплохим у такого шмота. Парень в серебряном доспехе покрутил головой и, увидев нас, стукнул кулаком по плечу своего товарища. Второй повернул голову, мазнул по нам взглядом, и эти двое, переглянувшись, отправились в нашу сторону. Став прямо перед нами, серебряный бросил. — А что, клоунов тоже допускают до турнира? Я приподнял голову. — Чего то хотел? Тот ухмыльнулся. — Все коспоплееры, клоуны! Нужно качать уровни и оттачивать навыки, а не переодеваться в самого известного петуха легенды. Да. Быть известным — это иметь не только косплееров, но и хейтеров. Вот эти, похоже, яркие представители последних. Я усмехнулся. Про клоунов вам лучше знать, снаряды у вас соответствующие. Я кивнул на доспехи парочки. А на жопе тоже расписано, а дырочка для павлиних перьев предусмотрена. Серебряный пихнул своего товарища локтем. «Смотри, как рызаются!» Затем он наклонился ко мне поближе. «Вы, конечно, далеко по турнирной сетке не пройдете. Сольетесь в первых раундах. Но если каким-то чудом ты выйдешь против меня, то я тебя просто размажу. Понял, клоун, опозоришься на всю легенду». Я в ответ улыбнулся, но даже ничего ответить не успел, так как парочка, сплюнув на пол, отошла от нас. Моя копия, что сидела слева, кивнул на отошедшую парочку. «Зря ты так». Эти ребята могут доставить проблемы за пределами арены. Один из них в прошлом турнире вышел в финал. Я усмехнулся. Ничего, я тоже, скажем так, умею доставлять проблемы. На что моя копия покачала головой. Но смотри сам, я тебя предупредил. Через полчаса зашел распорядитель вызвал четверых по номерам. Затем одна из стен, где не было скамеек, зажглась изображением. Народ притихо повернул голову к экрану стене. На нем промелькнули трибуны, полностью забитые зрителями, И диктор стадиона объявил о начале первого раунда турнира. На экране отобразилась комнатка с сидящими за столом мужчиной и женщиной. Мужик был одет в какой-то красно-коричневый камзол, а женщина — в белой платье. Перед ними из стола торчали самые обычные микрофоны. Не понял. Или это типа магические? Мужчина между тем растянул губы в лоб и помахал перед камерой ладонью. «Приветствуем всех зрителей на трансляции с ежегодного турнира «Короля Виктории! Орвиля второго. «С вами?» Он кивнул в сторону женщины. «Нариша!» Женщина в ответ кивнула на мужчину и продолжила. «И финист. Мы сегодня будем обозревать ход поединков турнира с арены Тулла. На трибунах сейчас присутствует двадцать семь с половиной тысяч призванных». они неплохо так. Как далеко они в самом паршивом футбольном матче». Финист подхватил. «Первый раунд — групповой» на котором бьются участники из нижней половины рейтинга. В основном это новички. Но это совершенно не значит, что они аутсайдеры. Новички могут удивлять. Камера вновь вернулась к трибунам, и комментатор продолжал. В прошлом году игрок из нижней части рейтинга вошел в топ-10 сильнейших участников состязания. Нариша поддержала. Да, он спутал карты многим участникам тотализатора. Тотализатор? Кстати, да, почему бы не поставить на себя? энную сумму». Комментаторы продолжали о чем-то говорить, но я уже не слушал. Написал барлуну «Привет, у нас сейчас есть свободные деньги?» Ответ поступил сразу же «Привет, есть, а что такое?» «Дело в том, что я сейчас участвую в турнире, надо бы поставить на меня». «На победу?» «Ну, естественно. Ты знаешь хоть кого-то, кто может со мной там посоперничать?» Барлон на какое-то время затих, потом разразился простыней «Никого не знаю». И раз ты новичок, то в самом дне рейтинга. И на тебя самые высокие коэффициенты. Я сейчас в поездке в магазин, но срочно возвращаюсь домой, делать ставку. Надеюсь, успею до окончания первого тура. Ты, кстати, чего раньше не сообщил? Да я как-то не подумал. Из-под печени пискнуло. О день, как всегда думать надо. Вот, блин, мне еще норовоучения хомяка сейчас не хватало. Оттуда же из-под печени поддакнуло. Не хватало, не хватало, иначе бы позаботился об этом раньше. Иван ответил, «Какой у тебя номер участника?» Я повернул ладонь и глянул на свой номер. «Мой номер участника — Ок, потом сообщу, как прошло. Давай». Он ничего не написал мне про мое, не подумал. Но что-то мне подсказывает, что он сейчас полностью солидарен с Хомяком. Пока мы переписывались с Барлоном, на экране начались уже бои. Вернее, первый бой. Арена была отгорожена на 10 равных прямоугольников, и в одном из таких прямоугольников проходил бой. От на риши на экране столкнулись две группы, четверки. Первый светилась красным, это были два воина, магичкой и стрелок. Вторая же группа светилась синим, в нем состояли здоровенный танк в глухой металлической броне с огромным щитом и трое магов. Танк застыл со щитом наперевес, а трое магов начали достаточно грамотный обстрел противника. Они втроем начали шеврять заклинанием в одного из красных воинов, буквально за несколько секунд просадив его здоровье наполовину. Два красных воина переглянулись и понеслись вперед. Затем открыли огонь красный, магичкой стрелок. Они выпустили три стрелы, магическую, ледяную и обычную. Воины явно хотели обижать танка вокруг, чтобы добраться до синих магов, но танк топнул правой ногой с одновременным ударом щита о землю. И две стрелы, что летели в магов, изменили траекторию и ударили в танка. Двое красных воинов тоже побежали к щитоносцу синих. Он явно использовал какое-то заклинание, которая перетягивает Агар на себя. При этом сам не атаковал, держа щит перед собой обеими руками. Синие маги за спины танка практически добили одного из воинов, но внезапно его здоровье резко прыгнуло вверх от зеленого шара, который прилетел ему в спину. О, так это магичка оказывается хилер. Игроки из за спиной танка, которые уже переключились на второго воина, увидев это, вновь атаковали от хиленного. В этот момент, похоже, что закончило заклинание танка со щитом, Так как стрелы перестали лететь в него, а полетели в магов. А Красный воин, у которого ХП было побольше, исчез, мгновенно пролетел красной линией сквозь танка и, появившись за спиной мага, убил его одним критом в спину. Блин, я думал, что первым не досчитаются соратника как раз другая красная команда. Между тем Хиллер полностью вылечил первого красного воина, и тот присоединился к вырезанию синих магов. Два мага против двух воинов долго сопротивляться не смогли и тоже были убиты. Танк остался один против четверых. Двое воинов с двух разных сторон, а также прилетающие стрелы, очень быстро добили его. Победили вчистую. Народ на трибунах громко приветствовал синюю команду победителей, а на арену начали выводить следующие четверки. На этот раз сразу три группы. Ну все, турнир вовсю начался.